Основа неврозов Студент, который сегодня вечером представляет нам новый случай, говорит, что поведение пациента остается загадкой. Мы приложим все силы, чтобы решить ее самым простым способом. Рэйчел – 12-летняя девочка, у которой есть проблема. Она прогуливает. Она отказывается ходить в школу, объясняя это тем, что не может работать в классе. Первые слова в истории болезни довольно точно описывают ребёнка с комплексом неполноценности. Однако недостаточно просто предположить наличие комплекса неполноценности, нужно прояснить всю сеть последствий и разработать метод, который позволит ребёнку компенсировать свои недостатки. Наверняка в окружении Рейчел есть взрослые, которые пытаются заставить её ходить на занятия. Девочка говорит: "Нет, этим взрослым тем самым обретая субъективное чувство неполноценности в своём доме. Рейчел всегда была трудным ребёнком, а нынешняя проблема вытекает из её поведения в классе. Всегда очень сильное слово. К тому же трудно поверить, что девочка была проблемной с первых дней жизни. Более вероятно, что произошло нечто, против чего она взбунтовалась. Возможно, таким несчастливым событием стало рождение младшего брата или сестры. В феврале Рейчел перевели в среднюю школу из начальной. Девочка рыдала на занятиях и говорила, что не может выполнять задания, потому что ей очень сложно. Учитель из класса, к которому она была формально прикреплена, как и некоторые другие учителя, пытался наладить с ней отношения, но Рейчел твердила, что хочет вернуться в начальную школу, откуда её перевели. Ей это сделать не разрешили. Поскольку она должна решить свою проблему в новой для себя ситуации. Скорее всего, Рейчел плакала, чтобы помешать работе класса и привлечь внимание к тому, что не справляется. В какой-то степени её реакция довольно оригинальна. Настолько оригинальна, что можно точно сказать, девочка, которой хватает ума учиться в средней школе в возрасте 12 лет, поняла бы, что метод нерабочий. Уверен, что завоевав доверие ребёнка, Можно создать условия, чтобы она посмотрела возникшей проблеме в лицо. Страх не соответствовать требованиям нового класса вряд ли может быть настоящей причиной её неприятия. Она всегда хорошо училась, и учителя похожи добрые. Затем Рейчел заявила, что будет ходить в школу, если ей разрешат учиться в младших классах средней школы. Всекий раз, услышав слово если, можно ожидать набор невыполнимых условий. Истинная причина, по которой Рэйчел хочет уйти из нового класса и мучает всё своё окружение, заключается в отсутствии смелости. Девочка не в силах посмотреть в лицо изменившейся ситуации. Она кичится тем, что не может что-то сделать, и чем больше настаивает на том, что не способна выполнять задания, тем больше учителя и родители настаивают на обратном. Так порой комплекс неполноценности превращается в комплекс превосходства. Её отправили в класс аналогичный тому, из которого она ушла в начальной школе. Однако девочка не сдержала обещания. Её мать пошла в начальную школу и попросила, чтобы ребёнка перевели обратно, но ей категорически отказали. Затем Рейчел поколотил отец, но она всё равно отказалась ходить в школу. В конце концов было назначено слушание в комитете по посещаемости, а Рейчел доставили в детскую клинику при одной из больниц. там ей выдали разрешение на некоторое время остаться дома. Круговорот неприятностей Рэйчел лишь увеличивается, и я бы не удивился, если бы этот случай в конце концов дошел до страниц газет. Ребенок смог заставить врачей клиники попасть в ее ловушку. Позволить Рэйчел сидеть дома недостаточно, ведь она остается все с той же моделью поведения. Рэйчел, пошла в начальную школу и захватила с собой девочку, которую она, похоже, приняла как друга. Влияние подруги на Рейчел склоняло ту ходить в школу. Рейчел решила, что следующей осенью она пойдёт в школу. Ещё она сказала, что если бы ей разрешили учиться с подругой в одном классе, она бы не прогуливала. Просьбу отклонили. В настоящий момент Рейчел сильно переживает, так как подругу переведут в июне, и они больше никогда не попадут в один класс. Потребность иметь рядом друга и отложенное решение пойти в школу, симптомы чувства неполноценности. Именно у такого типа людей развивается невроз, называемый агорафобией, невроз, требующий постоянного общения и поддержки. Умело выставляя условия, ребёнок добился своей цели и поставил учителей, врачей и родителей в безвыходное положение. Рейчел победила Рэйчел, постоянно отказываясь ходить в школу, показала всё что угодно, но только не кроткий нрав, хотя её поза порой выражает обратное. Несколько раз она была очень грубой и непочтительной. Эти интересные данные подтверждают моё ощущение, что девочка принадлежит к доминирующему типу и совсем не прочь повоевать с людьми. Страшит её лишь боязнь оказаться одной в новой ситуации. Когда она была маленькой, её поведение не было столь проблемным, но полтора года назад учитель покритиковал её работу в школе. Видите ли, утверждение, что девочка всегда была проблемной, следует поправить. Очевидно, Рейчел стремится к своей идеальной цели получить превосходство. Она хотела бы сыграть бога, а для этого она должна быть безупречной и властной. И когда у неё перестало получаться играть эту роль, Она вообще отказалась играть. В этот период у неё впервые проявились нынешние симптомы. Рэйчел открыто заявила, что не может выполнять задания и время от времени отсутствовала на занятиях, несмотря на протесты семьи, поскольку, по её словам, боялась и была не готова. Ей разрешили остаться дома из соображений общего состояния здоровья. Недавно вскрылось, что полгода она таила обиду на этого учителя. Эти 6 месяцев имеют большое значение, ведь именно тогда была подготовлена почва для невротического поведения. Невроз не появляется в одночасье, чтобы он расцвёл пышным цветом, его нужно выращивать. В феврале 1927 года её перевели в новый класс и не сделали старостой, как в предыдущем, и учитель был другой. Тогда, однако, девочка скрывала свои чувства. Учитель даже не заподозрил, что она обиделась, и не имел к ней никаких претензий. Трудности начались спустя полгода. На тот момент Рэйчел какое-то время не посещала школу. В феврале 1928 года она вернулась в школу, и её отправили в класс послабее, где работала отзывчивая учительница. Рэйчел проучилась с ней год и, по всей видимости, справилась с робостью. Ей предложили принять участие в групповых соревнованиях. Причём так вдохновили, что девочка даже спела соло, и ей, похоже, понравилось. После того, как Рейчел освоилась в классе, время от времени она выказывала настрой, противоположный её прежней робости. Однажды, когда учительница не смогла найти для неё шитьё, Рейчел очень нагло себя повела. Видите, как легко девочка, оказавшись в благоприятной ситуации, способна изменить всю модель своего поведения. Родители живы. В семье есть старшая сестра 19 лет, брат 17, Самара и Ричард, которой 12, младшая сестра 7 лет и младший брат 5. Мы видим, что она на 5 лет моложе старшего брата. Поскольку есть значительная разница в возрасте, её ситуация похожа на ситуацию старшего ребёнка. Другая сестра младше её на 5 лет, а младший брат на 7. С появлением младшей сестры Ричард испытала типичное свержение с престола ребенка, привыкшего быть в семье центром внимания. Отец в семье главный, а одно время у него любимчиком был старший сын. Мать любит всех одинаково, но по мере взросления детей у нее со всеми возникали конфликты. Скорее всего, мать достаточно хорошо ладила с детьми, пока те были маленькие, и она могла дать им то, в чем они нуждались. По мере того, как они росли и стало невозможно давать им то, что они хотели, дети начали доставлять неприятности. Быть может, Рейчел болела и, соответственно, получала больше внимания, чем другие. Дети не дразнят друг друга, однако Рейчел определённо выглядит гадким утёнком. Гадкий утёнок, скорее всего, значит, что она не сдержанна и властна. Вполне вероятно, она провоцирует трения среди детей. У старшего брата есть привычка грызть ногти, и когда Рэйчел это видит, она довольно сильно расстраивается и начинает кричать. Брат осознаёт, что Рэйчел нервничает, но грызть ногти не прекращает. Мать проявляет в этой ситуации полную беспомощность. Старшая сестра очень хорошо относится к Рэйчел, почти как мать. Она шила для неё платье, водит в кино. Рэйчел, похоже, ценит хорошее отношение старшей сестры. С младшей сестрой Рэйчел дружит, играет с ней, ведь младшая ей уступает, как впрочем и остальные члены семьи. Наше представление о модели поведения Рэйчел находит всё больше доказательств. Она руководит всей семьёй, а когда ей перечат, кричит. Отец и старшая сестра работают. В доме 5 комнат. Рэйчел спит в одной комнате со старшей сестрой. При рождении у ребёнка проблем не было. Девочку кормили грудью 3 месяца, а когда отняли от груди, у неё начались проблемы с желудком. У ребёнка подозревали рахит, а ещё из-за проблем с сердцем её в течение нескольких месяцев еженедельно возили в аспирантскую больницу. В 10 лет из-за этого ей даже прописывали на какое-то время постельный режим. С желудком проблемы были всегда, но сейчас здоровье стало получше. И кроме как в трамвае её больше не тошнит. Из-за того, что девочка болела, все её прихоти скорее всего удовлетворяли, и она научилась пользоваться состоянием своего здоровья, чтобы обеспечить себе комфортные условия. Это наглядно показывает её реакция в трамвае. Поскольку трамваи ей не подвластны, она нервничает, что выражается в реакции нижней системы органов желудочно-кишечного тракта. Такое проявление может говорить о начале агорафобии. Она отказывается есть дома, предпочитая есть у соседей. Здесь снова в дело вступает проблемный желудок, на этот раз выдвигая обвинения против матери. Возможно, домашнюю еду есть просто не хочется. Как оказалось, на обед в семье подавали консервированный лосось, что наверняка не понравится ребёнку с утончённым вкусом. Младшая сестра повторяет за Рейчел: И тоже отказывается есть дома. Ещё возможно, что в семье придаётся слишком большое значение еде, и дети выбирают этот аспект, чтобы повоевать с матерью. В 13 месяцев Рейчел уже ходила и разговаривала. В полтора года из-за гнойников в горле ей удалили миндалины. В очень раннем детстве она переболела корью. Мать утверждает, что когда Рейчел была маленькой, она боялась людей и выражала это криком. По словам матери, девочка поддерживает себя в чистоте, выглядит опрятно. Она опрятно выглядит и в школе, пунктуальна, очень аккуратно относится к письменным работам. В раннем детстве она получала выгоду, демонстрируя страх, а сейчас в школе приключается на аккуратность, чтобы ситуация осталась для неё благоприятной. Она глуха к просьбам семьи, которые касаются её нежелания ходить в школу. Она прекрасно ладилась с детьми в школе, причём настолько, что во втором семестре даже сочувствовала тем, у кого были проблемы. Такой интерес в нашем случае означает: "Я-то не проблемный ребёнок". Во втором семестре Рэйчел играла с Молли, которая учится с ней в одном классе. Молли, примерно 12, но она не такая сообразительная, как Рэйчел, и в целом довольно тихая девочка, не лидер. Очевидно, Рейчел сумела взять под контроль свою одноклассницу, иначе их дружба продлилась бы недолго. Рейчел не играет в игры, зато ходит в кино. Любимые книги и сказки, которые она смогла пересказать, оказались волшебными. Для просмотра фильмов не требуется социальное чувство, а отождествляя себя с героинями, ребёнок может легко обрести чувство значимости. А вот соревнование в играх требует уверенности в себе и упорного труда. В настоящее время она не ходит в школу, отказывается есть и принимать лекарства. Мать купила младшей сестре пару носков, и хотя они не подходили Рейчел по размеру, она нарочно надела их, как только отец ушёл из дома. Отец, очевидно, является главой в семье, но как только он выходит за порог, всем начинает управлять Рейчел. Другие дети, понимая её состояние, уступают сестре. Они внимательны к ней и добры. Рэчел прекрасно со всем справлялась, когда училась в начальной школе, где её, конечно, несколько избаловали. Учитель рассказал, что когда она не могла сделать задание, она демонстрировала страх. Однажды она испугалась и заплакала, прижав дёргающиеся в конвульсиях руки к ко рту. Учитель её обнял, усадил за свой стол и попросил ребят в классе её не беспокоить. Страх её самое сильное оружие. С его помощью она способна контролировать своё окружение. В первом семестре у неё было много сложностей, но уже во втором она ничем не отличалась от других детей и казалось прекрасно приспособилась. Совершенно очевидно, что когда Рейчел получает то, что хочет, она не доставляет никаких хлопот. Самое раннее воспоминание Рейчел такое, когда ей было 3 года, друг её сестры Мэри одолжил toy ролики. Рейчел хотела покататься. Но ей не разрешили. Неважно, идёт речь на сках или роликовых коньках, Рейчел возмущает сам факт, что у других детей есть что-то, чего нету у неё. Недавно ей приснилось, что она боится выйти из дома, поскольку нужно пройти мимо какой-то мрачной и пугающей двери. Мать спала, предупредив детей, чтобы её не тревожили. В это время у детей в гостях были друзья, которые, разоигравшись, всё-таки разбудили мать. Та проснулась и с молотком в руках стала подходить к детям. Рейчел, защищая, схватила в охапку двух детей по младше и стала выбираться из дома мимо той страшной двери. Вдруг оттуда раздался голос: "Иди обратно, она тебя не тронет". Тогда девочка успокоилась и проснулась. Этот сон прекрасно демонстрирует, как Рейчел эмоционально себя настраивает, чтобы не выходить из дома. Ещё один симптом говорящий о начале агорафобии. Сон означает, что Рэйчел пройдет мимо двери, символизирующей опасность, только если испытает сильный страх. Но идущий из двери голос советует не рассматривать угрозу, исходящую от матери, слишком серьезно. Сон выражает следующее. «Оставайся дома, даже если все скверно. Там с тобой ничего серьезного не случится». Ее мечта стать машинисткой. А её страх встретить человека с другим цветом кожи. В Вене, где негры встречаются крайне редко, этот страх не имел бы для неё большого значения, но в Америке это отличный способ вызывать тревогу. И как любая другая причина не выходить на улицу, конкретно это работает превосходно. Студенты обсудили ситуацию в таком ключе. Рэйчел была избалованным ребёнком, И использовала нездоровье, чтобы навязывать свою волю другим. Она хочет получить власть, выставляя напоказ свою слабость. Сон девочки показывает, она понимает, что необходимо защищать детей по младше, которые не могут ей противостоять. Её стремления свидетельствуют о желании самовыражаться в том направлении, в котором, по её мнению, она может преуспеть. Её школьные проблемы в значительной степени были связаны с арифметикой. Студент, представивший это дело, по-моему, превосходно резюмировал ситуацию, в которой оказалась Рейчел. В беседе с матерью выявились следующие дополнительные факты. В первый же день в новой школе учитель вызвал Рейчел к доске, и она не смогла написать нужное предложение. Девочка расплакалась, а учитель сказал: "Какая же ты глупая, садись на место". Вернувшись домой, Рейчел сказала: "Мама, я не хочу ходить в школу". «Там ужасный учитель, и я туда больше не пойду». С тех пор она отказывается посещать школу. Прием. Заходит ребенок с мамой. Доктор Адлер. «Заходите и садитесь. Как дела? Тебе здесь нравится? Похож на школу?» Рэйчел. «Похоже». Доктор Адлер. «Ты здесь всем нравишься. Все на тебя смотрят. Тебе это приятно?» Рэйчел. «Да». Доктор Адлер. «Доктор Адлер». Мне кажется, ты слишком любишь, чтобы всё было по-твоему. Если ты не уверена, что в каком-то другом месте привлечёшь всёобщее внимание, то пытаешься найти оправдания и туда не идти. Например, ты не хочешь ходить по улицам и оправдываешься тем, что боишься людей с другим цветом кожи. Знаешь, никто не способен постоянно удерживать внимание. Но если ты расположен к людям и готова помочь, то тебя все будут любить. Я слышал, что учитель назвал тебя глупой. Это, конечно, не так. Ты очень умная девочка. Мне тоже учителя порой говорили, что я глупый. Я над этим только посмеивался. Все могут делать школьные задания, и мы знаем, что ты со своими тоже можешь справиться. Но если ты будешь сидеть дома из-за страха перед другим цветом кожи, я начну думать, что ты не так уж и умна. На твоём месте я подружился бы с отцом. Уверен, он тебя сильно любит. Если родители увидят, что ты интересуешься их жизнью, они полюбят тебя ещё больше. Это лучший способ, нежели с помощью разнообразных хитростей демонстрировать, что ты самый важный член семьи. Ты хотел бы стать хорошей ученицей, рычал. Конечно, доктор Адлер. Я думаю, ты могла бы справиться за неделю, если бы постаралась. Ты напишешь мне письмо, чтобы рассказать, как идут дела? Рэйчел с матерью выходит. Доктор Адлер. Я не знаю, насколько хорошо меня поняли мать и ребёнок. Мне очень хотелось бы, чтобы кто-нибудь из близких Рэйчел более подробно показал девочке её приёмы и побудил от них отказаться. Чем больше ребёнок чувствует, что её подавляют, неважно, отец это или учитель, тем больше она жаждет тиранить свою семью и людей в школе. Это очевидно. Как только она осознает четность своей жизненной цели, она исправится. Я считаю, что при сотрудничестве учителя здесь прогноз положительный. Далее приводится письмо, полученное от ребёнка спустя неделю. 22 мая 1929 год. Доктору Альфреду Адлеру. Дорогой доктор Адлер, на этой неделе всё было совсем иначе. Я вообще не сидела дома, Думаю, мой визит к вам пошёл на пользу. Мисс Икс считает, что было бы здорово, если бы вы мне посоветовали помочь ей с обучением малышей в её школе. Меня вызвали к директору, чтобы я написала письмо. Я впервые печатала на машинке. Искренне ваша, Рэйчел.